Право на историю. Но тезис о родстве нацизма с российским коммунизмом не выдерживает анализа. Коммунистический замысел обескровливал собственную страну ради идеи облагодетельствовать все человечество, на алтарь которого принесено все национальное. Первые пламенные большевики не скрывали, что Россия для них визанка хвороста для пожара мировой революции. Через призму религиозно-философских основ истории это учение, взятое в идеальных критериях, есть порождение так называемой философии прогресса, которая в свою очередь родилась в христианском мире на пути отступления от христианства. Она выводится из ересей хилиазма, ложного учения о возможности тысячелетнего царствия Божия на земле с праведниками и идеей утвердить в земной жизни равенство даже насильно. Германский же нацизм, оттолкнувшись от преодоления Версальской системы, провозгласил право обескровливать другие нации для того, чтобы благодетельствовать свою. Целые аспекты нацистской доктрины основаны не только на идее неисторичности народов, свойственной классической немецкой философии и Энгельсу, но на расовом превосходстве, на утверждении природного и эстетического неравенства людей. По сути, они были возвратом к язычеству, к философии «что дозволено Юпитеру, не дозволено быку». Это деление народов на твари бессловесных и тех, кто право имеет. По философии германский нацизм отличен как от коммунизма, так и от фашизма, итальянского типа, явившего лишь уродливый вариант буржуазного государства нового времени – гиперэтатизм. Неразличие нольты фашизма и национал-социализма – Приводит его к косвенному оправданию гитлеровских завоеваний. Раз Вторая мировая война – это всеевропейская война идеологии, начатая в 17-м, именно большевизмом. Так обесцениваются жертвы нашего народа, понесенные за право на историю. Так война против Гитлера США и Британии уже оказывается велась не за то, чтобы французы и датчане оставались французами и датчанами. Не за то, чтобы латыши и поляки не превратились в свинопасов и горничных уарийцев, а за универсальное торжество либеральной американской демократии. И эта война продолжилась в Европе уже в виде холодной войны, пока второй тоталитарный монстр СССР не самоустранился, чтобы западная демократия, уже его не пугаясь, могла осчастливливать народы наискорейшим образом – с бомбардировщиков. Однако документы об истинных целях политики, рассекреченные недавно, опровергают новые схемы еще ярче, чем советские штампы. Примечательны секретные переговоры сэра Джона Саймона, министра иностранных дел Великобритании, с Гитлером в Берлине в марте 1935 года, запись которых стала достоянием советской разведки и была опубликована в 1997 -м. Гитлер отвергает любое сотрудничество с большевистским режимом, называя его сосудом с бациллами чумы налицо разрыв с рапальской линией и отсутствие всякой преемственности с ней у будущего советско-германского пакта 1939 года. Саймон же приехал чтобы санкционировать аншлюз австрии. Когда риббентроп поинтересовался британскими взглядами на австрийский вопрос, саймон прямо постулировал. Правительство, Его Величество не может беспокоиться об Австрии так же, как, например, о Бельгии, то есть о стране, находящейся в самом близком соседстве с Великобританией. Гитлер выразил свой восторг и поблагодарил британское правительство за его лояльные усилия и по всем другим вопросам, в которых кто заняло такую великодушную позицию по отношению к Германии. Британия на международной конференции воспрепятствовала применению санкций к Германии за нарушение военных положений Версальского договора.